Глава 62. 20 лет спустя. Элоиса, удачи! прокричала женщина, стоя у ворот Академии магии. Дочка, сделай их всех! добавил мужчина и замахал руками так часто, что казалось, еще немного, и он точно взлетит. Сестренка, вот объясни. В Академию мы поступаем вместе, но только тебе они так кричат. Усмехаясь, сказал братец стоя рядом со мной и наблюдая за этим цирком. Да вот тоже думаю, где я так согрешила. Нет, я понимаю, что в 20 лет никто еще не поступал в академию. Но это ведь не показатель. Я думаю, они просто рады за тебя и гордятся. Они рады, что я свалила из дома и больше его не разрушу. Произнесла, разворачиваясь и направляясь к зданию академии. А что поделать? Сила во мне велика, нужно же порой ее куда-то спускать. Увы, чаще всего доставалась дому, который потом моя же магия и отстраивала. Но теперь меня научат контролировать мою тьму, которая вот уже несколько лет не считается силой зла. «Элоиса, подружка!» радостно воскликнула Сари, неожиданно появляясь передо мной. От ее крепких объятий Я чуть не задохнулась. Она магина, но хватка у нее дракона. Привет, как видишь, я пришла. Вернее, отец привез меня буквально к вратам, а мать подтолкнула в спину. Что это, как ни намек? Нет, родители у меня замечательные и самые любимые. Несмотря на все мои шалости, они всегда поддерживали и не отказывались от меня, когда заметили первые признаки тьмы. И пусть мы не богаты и титула у нас нет, но жизнь в небольшом городке, далеко от столицы, была самой лучшей. Подружка с братом, которые были на 30 лет старше меня, весело рассмеялись. Да, мне исполнилось всего 20, но я считала себя очень талантливой и верила, что у меня хватит сил поступить в новую Академию Магии, которую построили В честь великой защитницы Алисы. Эта девушка была моим кумиром. Хотя почему только моим? Стать такой, как она, мечтали многие. Она буквально открыла путь для всех девушек в мир магии. Теперь и мы могли учиться в академиях, а не получать домашнее образование. Сари, а ты давно здесь? Уже как полдня. И за это время я оббежала всю школу, И только сейчас вернулась из музея. Ты видела портрет Алисы? Увы, его нет даже в школе. Но тут поговаривают, что она была так восхитительна, что ни один портрет не мог передать ее красоту. Знаешь, в музее есть пара ее платьев. И я скажу тебе, что у Алисы определенно был вкус. Хотя, если учесть, кто были ее мужья, неудивительно, что она ходила. В таких богатых одеждах. Кстати, я тут прочла, что действительно сам император демонов хотел взять в жены воительницу, но она ему отказала. Представляешь, самому императору. Это я уже слышала. Говорят, она вообще многим отказала. Но знаешь, я так и не поняла, почему. Видела я как-то мельком Дамира Девалташарн, когда была на ярмарке в столице. Он тогда со своими подчиненными по площади проезжал. Так вот, он такой пугающий. Один взгляд его холодных глаз, и можно замертво падать. Похоже, вкус у этой воительницы был специфический. Ну и пусть. Зато второй муж был принцем. Я, правда, его не видела, но поговаривают, он дьявольски красивый. Девчата, а вы все об одном. «Вам еще не надоело обсуждать воительницу Алису?» Простонал брат, когда мы вошли на площадь перед школой, на которой скопилось немало народу. Академию построили все императоры в честь воительницы. Поговаривали, сами боги благословили эту идею. И теперь на том самом месте, где Алиса уничтожила все зло этого мира, отдав за это свою жизнь, стояла в школа магии, куда могли поступать и девушки. Как не обсуждать ту, кем я восхищаюсь всю жизнь? Вот вырасту и стану, как она, сильной, уверенной, и буду оберегать наш мир. Деревенщина, ты себя сперва защити! Раздался насмешливый мужской голос со стороны. Повернув голову, я увидела богатея, разодетого в шелка. Но вот магия в нем, было не так и много. Да, у меня имелась не только тьма, но и еще одна тайная способность, о которой я мало кому говорила. И вот она-то и показала мне настоящий потенциал паренька. Элоиса, не ведись. Помни, мы в академии. Здесь разрешены поединки, но не убийства. Да кто его убивать будет? Так дурь только выбью, как и всем остальным, подумала я. Что, только языком чесать можешь? Слушай, безродная, сделай нам всем отдолжение и уходи. Зря только очередь будешь создавать. Ох, зря он это сказал! насмешливо произнесла подружка, отступая в сторону. Братец, тяжело вздохнув, проделал то же самое: отлично зная, мой порой вспыльчивый характер. А ты, ряженный, только и умеешь что выбирать обновки? Что там у тебя с магией? Ах ты! «Да я тебя сейчас так отделаю!» «Поединок?» – предложила я с усмешкой. «Ты сама напросилась, безродная!» Народ вокруг нас довольно зашумел, образуя круг. Все предвкушали сражение. «Что здесь происходит?» Вдруг раздался голос над нами. Я подняла голову и увидела директора Низара. Говорили, он сам согласился стать главным в этой школе, так как был лично знаком с воительницей. Девушка успела не только сразиться с темными, но и ввела некоторые изменения в учебную программу, которые дали очень хорошие плоды. Поразительно, как много сделала эта Алиса для всех, хотя никто так и не узнал, кто она и откуда взялась. Девушка словно прожила всего месяц, но смогла многое изменить. Директор спрыгнул с балкона и изящно приземлился перед нами. Мура посмотрел на толпу. «Еще не начались экзамены, а вам уже не терпится помериться силами? А вы высокого о себе мнения, если считаете, что после сражения у вас хватит сил на испытания?» «Да я его быстро уделаю и даже не вспотею!» Вырвалось у меня, и я тут же закрыла рот рукой. Директор усмехнулся и, кажется, только тогда заметил меня. Но странное дело, Как только наши взгляды встретились, Макзамер замер, и его глаза стали просто огромными. «Как вас зовут, юная лети? «Элоиса, и я не Леди, мои родители-продавцы, и у нас нет титула», — прошептала я, опуская голову и увидела, как зарделся тот самый выскочка. Еще и грудь колесом выпятил и подбородок задрал, чем только усилил бушевавшую во мне злость. Но это не помешает мне уделать вот этого. Как только я усмехнулась, в моей руке вспыхнуло черное пламя, что удивило многих, но не директора. Тот, наоборот, заулыбался, а потом и вовсе рассмеялся. Ну, наконец-то! И к чему это было сказано? Простите, Элоиса, но вам придется немного потерпеть. Сперва экзамен, а потом бои. И для первых курсов только на строго оговоренных площадках. А что касается титулов, то тут они не имеют значения. Все учащиеся равны. Это я говорю всем. Толпа зашумела, кто-то от недовольства, а кто-то от восторга. А теперь прошу всех выстроиться в очередь и по одному проходить в зал для экзаменов. Начнем через пять минут. И раз Элаисе так не терпится, думаю, начнем с нее. Директор, загадочно улыбаясь, показывает мне на двери, за которыми меня ожидает несколько учителей и их задания. Думает струшу, а вот и нет. Я так долго шла к этой мечте, что не отступлю. Ведь свою судьбу пишу только я. Кивнув, делаю уверенный шаг в сторону дверей и решаю заявить о себе с первых шагов. Пусть знают, кто будет учиться у них. Прошу тьму, Немного повыделываться и открыть двери, но видно, я слишком нервничаю, так как моя тьма буквально сносит створки. А, ладно, и так сойдет. Здрасте, я пришла! заявляю всем учителям, входя в экзаменационный зал. Ну, погнали! И откуда такое чувство, что моя жизнь вот-вот изменится? Дамир, со скучающим видом застегиваю пуговицы на рубашке и смотрю в окно за которым собираются возможные учащиеся. В этом году их еще больше, чем в прошлом. И это должно радовать, так как талантливые маги всегда хорошо. Но это больше не трогает меня. Я вообще последние годы не живу, а существую. Все вокруг пустое и одноцветное. Временами спасала работа, но ненадолго. Враги от меня просто разбегались. А те, кто попадал на глаза, сразу все рассказывали. Я даже не помню, когда в последний раз кого-то пытал. Даже придворные шарахались в стороны, когда я просто прогуливался по дворцу. Император, увидев все это, отправил меня в Академию магии, которую построили в честь моей пары. Алиса, моя хрупкая и нежная девочка навсегда останется в памяти. Я больше никого не видел и отказался жениться вновь. По моей вине моя пара умерла. Возможно, если бы мы не провели обряд развода, у нее был бы шанс выжить. А так она отдала себя все, Сражалась за мир этого мира в одиночку. А ведь она была чужой, да и прожила здесь не больше месяца. Но все равно до последнего защищала нас. Тело не осталось, оно развеялось на ветру, в то самое утро, но порой воспоминания накатывали на меня, и я возвращался на тот самый пляж, где видел пару в последний раз, вспоминал недолгие дни, проведенные с ней. Сердце щемило, стоило закрыть глаза и увидеть лицо Алисы. веселое, ласковое и такая добрая, она улыбалась мне даже в последние минуты, при этом даруя прощение которого я не заслужил. В школе, построенной 10 лет назад, я чувствовал себя на удивление спокойно. И пусть девушка не видела ее и ни разу не гуляла по этим коридорам, каждый камень был словно пропитан ею. Мне кажется, я даже чувствовал отголоски ее магии. Возможно, так оно и было, ведь именно на этом месте девушка выложила все силы. «Да мир, уже пора», – произнес Севар, входя ко мне. А вот еще один несчастный, который тоже не смог забыть Алису. Порой мне казалось, что друг переживает даже больше меня, ведь его дракон с тех пор так и не поднялся в небо. Вторая сущность скорбила об утрате пары, хоть мы и развелись. Метки пропали, а души так и остались вместе. «Я готов», – ответил, подхватывая пиджак. Ты хоть улыбнись немного, а то от твоего вида мурашки по коже бегают. Смерил друга суровым взглядом и молча прошел мимо. Вместо того, чтобы поучать, как мне быть, лучше расскажи, что там с поступающими. Есть что-то интересное. Немало одаренных и большая часть не аристократы, а у нас ограниченное количество льготных мест. Ты ведь знаешь. Ничего, я сам оплачу их обучение, если будут достойные. Алиса бы сделала так же. Она считала, что знание превыше золота, и я поддерживал это. Так сказал не только ты. Многие императоры, как только узнали о количестве поступающих, увеличили число льготных мест. Так что сильно не волнуйся. Я замер и посмотрел на дракона. Ты же сказал, это проблема. Нет, я просто хотел тебя растормошить. Последние годы ты совсем плох. Слушай, может тебе стать куратором в этом году? Набери себе несколько учеников, займись их обучением, как я. Да мир это спасает, время лечит, хотя в нашем случае это... Его голос становится тише, и я вижу ту же боль и грусть, что терзают меня. Мы живем несколько столетий, и пусть Алиса умерла всего 20 лет назад, Я помню все, словно это было вчера. Помню, некая сила перенесла меня, и я оказался на том самом пляже в толпе среди императоров и воинов. И мы все смотрели на нее. Моя пара колдовала, и это убивало ее. Мне до сих пор страшно представить, какую боль она испытывала, ведь кожа буквально лопалась, и я слышал хруст костей». Видел, как кожа стала полностью черной, а глаза побелели, но она улыбалась, смотря на восход солнца. Если бы мы были связаны, я смог бы разделить с ней эту боль, но, увы. Не знаю, как Алиса догадалась, ведь она мало смыслила в магии. И все ее действия были интуитивными, но она создала очень мощное заклинание очищения из нескольких простых заклинаний. Изучив его уже после ее смерти, мы поняли, что и сотни сильных магов не смогли бы выдержать такой нагрузки, понадобились бы тысячи, да и то не факт, что все бы уцелели. Тогда я и понял, какая мощь скрывалась в паре, а она молчала и терпела, тьма съедала ее изнутри, но Алиса продолжала смеяться и попадать в неприятности, из которых потом выходила с шутками. А я предал ее, сам вонзил клинок в грудь. С тех пор я больше не брал оружие в руки, просто не мог. А тот момент преследовал меня в моих кошмарах. За всеми этими думами мы доходим до зала, где должен пройти экзамен. Я занимаю свое место и поглядываю на дверь, за которой становится шумно. Севар садится рядышком и достает список кандидатов. Действительно, их немало. Неожиданно в зал переносится директор, и я в недоумении смотрю на его довольную улыбку друг вообще не часто улыбается, а тут буквально сияет от счастья, настораживает и то, что он хитро посматривает на меня: неужели в толпе нашелся кто-то интересный? Низар, я должен что-то узнать до начала экзамена. Так как в зале тихо, все слышат мой вопрос. И с удивлением отрываются от бумаг. Всему свое время, мой друг. Могу сказать одно. Теперь нашей спокойной жизни пришел конец. И только он это произнес, как двери ведущие в зал выбило такой мощной волной тьмы, что я даже перестал дышать. А потом не поверил своим глазам, когда, перешагнув через обломки, вошла она. Здрасте, я пришла, заявила Алиса. Это точно была она. Пусть помоложе и с другими волосами, но лицо, фигура и аура силой остались теми же. Она переродилась. Девушка, довольно улыбаясь, прошла в центр зала, а потом подняла свои такие знакомые и чарующие глаза прямо на меня. Миг, и я чувствую легкое жжение, но не смотрю на запястья, на которых точно появились браслеты. Я любуюсь своей девочкой, которая с интересом рассматривает свои руки. «Эй, я не хочу замуж, я учиться хочу!» Звучит ее протест, а я начинаю смеяться вместе с Сиваром, у которого на руках уже тоже появились узоры. Как же мне это знакомо, она совсем не изменилась. Но в этот раз мы сделаем все правильно. Боги подарили второй шанс не только Алисе, но и нам. И большое им за это спасибо. Теперь мы не оплошаем. За прошедшие годы я понял все ошибки и готов их исправить. Лишь бы она вот так улыбалась и дальше. Пусть девушка будет рядом и греет своим теплом. А я положу мир к ее ногам. Да мир, мне ведь не кажется, шепчет дракон, не сводя взгляда с девушки. Алиса вернулась, брат, Мы дождались. Холод, который сковывал меня последние годы, отступил. А мир заиграл красками и звуками. Я просто проснулся от долгого сна, и причиной тому была только она. Правильно говорила Алиса. Любовь — это не брак и браслеты на руках. Это чувства, которые даруют тебе крылья, когда твоя половинка рядом. И ты лишаешься их, когда пары нет. А любовь помогает жить и дает цели в жизни. Ведь ради кого-то мы и совершаем невозможное. А ради любви готовы возродиться вновь. Алиса мечтала о семье, друзьях, теплом и уютном доме, любящем муже и детях. Последнее она так и не получила в прошлой жизни. Но я сделаю все, чтобы ее желание исполнилось. И стараться буду не только я. Судя по довольному взгляду Севара. «А экзамен будет?» Невинно спрашивает Алиса и смотрит на разломанные двери. «Вы приняты, юная леди. Добро пожаловать в академию!» Говорю громко, и девушка от счастья подпрыгивает на месте. А я мысленно добавляю. «Добро пожаловать и в нашу жизнь! Мы так долго тебя ждали, родная!» Алиса мечтала об учебе. Что ж, Я дам ей на это время. Но кто сказал, что учитель не может приударить за ученицей? Особенно, когда они уже пара. Здорово, обещаю, вы не пожалеете. Я стану самой лучшей ученицей. Усмехаюсь, так как она и так самая лучшая. И это знает каждый присутствующий в этой комнате. Но кто бы мог подумать, что обучать ученицу, в честь которой и была построена академия, Окажется так сложно, верно сказал Низар. Спокойные денечки канули в лету. Но я только этому рад, ведь теперь я живу. Вернее, пытаюсь выжить, будучи куратором этой невероятной особы. А кто сказал, что семейная жизнь легка?